университет в самом холодном в мире студ автор вдруг заделался сибирским учителем якутск говорят сибирь научит жизни но в моем случае это было взаимно я сам стал сибирским учителем правда с неполной занятостью раз в неделю я ехал на уазике в центр якутска парковал машину перед зданием с колоннами в стиле сталинского барокко, протискивался внутрь через двойной предбанник И показывал свое удостоверение охраннику. Потом бежал по длинным коридорам, чтобы прочитать лекцию студентам факультета журналистики. Северо-восточный федеральный университет с 20 тысячами учащимися – это академический оазис в центре холодной столицы. В 2000-х к университету пристроили студенческий городок с современными общежитиями, столовой и бассейном. По вечерам якутские песни студентов трубадоров раздавались на центральных площадях, даже в 10 часов, когда шуметь уже нельзя. Кроме активной студенческой жизни в Тутгородке еще успевают учиться и заниматься наукой. Университет готовит молодых специалистов в области медицины, естествознания, геологии, технологии и экономики, гуманитарных и социологических наук. Особые целевые отрасли это добыча руды, экосистемы вечной мерзлоты, палеонтология, морозоустойчивые строительные технологии, и разработка новых материалов типа графена. Раньше этот очаг просвещения просто назывался Якутским университетом, а в 2010 году получил статус федерального. На практике это означало больше финансирования и определенные бюрократические привилегии. Так, например, университет теперь имел право признать мою финскую ученую степень без участия Москвы, правда, замректора заявил, что они не знают, как это делается. Помимо журналистской работы и написания книги, я проходил стажировку по программе Россотрудничества в аспирантуре на кафедре журналистики. Я должен был защитить в университете в Финляндии диссертацию, что было довольно трудно, я разрывался между книгой и жизнью в Якутии. Как часть моей стажировки я предложил вести для студентов курсы журналистики. Я был готов преподавать безвозмездно, но университет захотел обязательно заключить со мной трудовой договор. В России университетам важно показать, что у них есть иностранные преподаватели, неважно кто, так он получит от министерства дополнительные баллы, а потом деньги. Так что скоро у меня в кармане был уже и договор на стажировку, и трудовой договор, и на обоих красовалась подпись ректора Евгении Исаевны Михайловой. Правда, когда я пошел за зарплатой в университетскую кассу, Почти треть из этих денег у меня удержали без какого-либо оправдательного документа. Сказали, что это пенсионный сбор, хотя я иностранец и вряд ли буду получать российскую пенсию. Моя преподавательская карьера началась с поточной лекции для всего факультета, что уже было успехом. Студенты с воодушевлением спрашивали про финские СМИ, финскую школьную систему и после лекции хотели сделать со мной селфи. Я предложил на кафедре что буду заниматься со студентами сравнительным анализом новостей о войне в Украине, в российских, украинских и западных СМИ. Мне сказали, что тема хорошая, ее и раньше уже предлагали, но не приняли. Поэтому я просто читал лекции разным курсом о практическом подходе к жанру фичер. Примечание. Фича. Описание ситуаций и человеческих историй, когда интерес доминирует над важностью. Отношение студентов к преподавателю было для меня легким культурным шоком. В начале урока они все вставали, как в старину, а еще обращались ко мне на «вы». Ну да, ребята были совсем молоденькие. В России в университет поступают, как правило, в 17 лет, то есть еще детьми по сравнению с Европой. Некоторые студенты были довольно пассивны и, казалось, зависимы от своих мобильников. Я старался всех активизировать вопросами, но были и такие, кто на любой вопрос отвечали односложно. Другие иностранные преподаватели объяснили мне, что для многих студентов главная цель учебы – защитить диплом, и они ходят на лекции только потому, что так надо. Но были и студенты, которые по-настоящему интересовались темой. Я, наверное, больше сам тут научился чему-то, чем их чему-то научил. У нас были очень интересные дискуссии на тему того, о чем местные СМИ говорят, а о чем молчат. Как пример темы, о которой сложно говорить, студенты рассказали, что на госслужбу в Якутии берут только по родственным связям. Часть студентов не видела в этом ничего плохого, видимо их уже ждало теплое местечко. Многие хотели заниматься журналистскими расследованиями, разоблачать коррупцию и писать о недостатках в работе студенческих общежитий, детских садов, системе управления отходами и общественного транспорта. Многие интересовались Гонза журналистикой и Хантером Томпсоном. Примечание. Хантер Стоктон Томпсон, американский писатель, основатель гонзо-журналистики, автор романа «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. Один мальчик планировал в первое лето журналистской практики проникнуть в мир наркоторговцев. Я предупредил, что это опасно. Поначалу я избегал щекотливых политических тем, так как разговоры о политике не входили в функции преподавателя. Но студенты сами периодически поднимали сложные вопросы. «Вы читали разоблачение Медведева. Как вы думаете, это правда?» – спрашивали они меня, когда оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о секретной собственности российского премьер-министра стоимостью миллиард евро. В конце моей преподавательской карьеры я тоже решил прямо задавать острые вопросы. «Что думают студенты о президентских выборах 2018 года?» «Никаких выборов у нас нет. низкого Не выбирать», — отвечали они. «Но Путин все-таки единственный кандидат, которого уважают западные страны», — поправил их один мальчик. «Я рассказал им об исследованиях активистов группы «Берингет». Они утверждали, что летом 2014 года удар по малазийскому самолету на Украине был нанесен из зенитно-ракетного комплекса, привезенного из России». Для молодежи это была новая информация, и они слушали с интересом. При этом никто из них не донес на меня за обсуждение в университете таких тем. Все студенты проходят обязательный курс противодействия экстремизму, а экстремизмом чиновники в России могут назвать почти все, начиная с комментариев в соцсетях. Грустно было, когда оказалось, что лишь некоторые из студентов старшего курса видели себя в будущем журналистами. Без пяти минут выпускники были разочарованы и скептически настроены на возможность получить работу, соответствующую их образованию. На младших курсах желающих работать в журналистике было подавляющее большинство. Многие проходили стажировку в относительно свободных СМИ типа еженедельной газеты «Якутск-вечерний» или на новостном портале news.ykt.ru. Примерно 80% моих студентов были якуты, и так во всем северо восточном федеральном университете и хотя высшее образование тут на русском языке но это большей частью чисто якутский университет где можно встретить молодых людей из самых дальних улусов республики анабарского или устьянского и очень мало русских и шахтерских городов мирного или Нерюнгри. русские ребята не едут учиться в якутск в якутском университете а стремятся в настоящую россию в новосибирск красноярск иркутск Хабаровск или Владивосток. Лучшие или самые богатые попадают в Москву. Для выживания якутской культуры обучение в вузах на родном языке было бы логичным продолжением, но об этом в Якутии не говорят. По официальным данным, иностранных студентов в университете человек 200, и большая часть из них аспиранты, например, из Китая. Университет входит в сеть северных университетов Университет Арктики, Посредством которой осуществляет студенческий обмен, например, с университетом Лапландии. Несколько студентов уже учились по обмену в Финляндии. Финляндия и Норвегия многим кажутся близким по духу северным вариантом, чтобы мир посмотреть. Основателю кафедры журналистики 83 года, и при мне он все еще занимал должность профессора университета. Мне было не очень понятно, что он делал, а сам профессор не особо хотел со мной общаться. Я периодически видел его на кафедре. Он сидел за столом в углу, ел яблоко и в лупу читал какие-то исписанные от руки бумажки. Он сохранил за собой место профессора до самой смерти в 2019 году. Кафедра держится на заведующем Олеге Сидорове и доценте Валерии Наткине. Сидоров – классический представитель якутской интеллигенции, открытый для международного сотрудничества. Он председатель Ассоциации писателей Якутии и главный редактор двуязычного культурологического журнала «ИЛИН». Он написал биографии якутских деятелей 20-х годов прошлого века и биографию Михаила Николаева, президента Якутии 1990-х. Сидоров скорее даже историк, чем журналист, но главное, он очень порядочный человек. Так уважительно отзываются о ком-нибудь в России. Надькин русский. Родился в Якутске, любимец всех студентов, он постоянно шутит, и ему выпала неблагодарная участь быть научным руководителем моей диссертации. Если Сидоров по духу ближе первому президенту Якутии, то взгляды Наткина скорее более русские. Так, по его мнению, присоединение Крыма к России вполне нормально, только вышло в копеечку. Всегда, где бы мы с Надькиным не пересеклись, он вспоминал какой-нибудь анекдот про финнов. И он был просто в шоке, когда на свою первую лекцию зимой я пришел в валенках. Конечно же, я знал, что по этикету валенки носят только дворники, и именно поэтому я заранее отнес свои стильные олени унты в ремонт, но, вопреки обещаниям мастера, они не были готовы к первой лекции. Ого, в валенках, вот дела. Это, конечно, так по-хипстерски, такого я еще не видел. Наткин задыхался от смеха и еще много раз возвращался к этой теме. Зав кафедры Сидоров был очень доволен тем, что у студентов хотя бы ненадолго был иностранный преподаватель. Очень важно открыть им другую реальность именно сейчас, рассказать о том, как работают журналисты в странах Европы, о СМИ в Финляндии. Однако при этом у университета ко мне было двоякое отношение, что очень хорошо отражает атмосферу сегодняшней России. С одной стороны, Университеты должны зазывать иностранных преподавателей, с другой стороны, мы, иностранцы, угроза. Университет находится в поле зрения органов безопасности, и я догадывался, что они особенно напирали на молодого замректора по международным делам, так как я периодически получал от него сообщения с вопросами о моих документах и о том, куда я ездил. К сожалению, везде в российских университетах вместо шевеления идей часто слышен лишь шорох бумажек, Самое важное – бюрократия. Студенты несут бумажки на подпись преподавателю, те несут их дальше в ученый совет и так далее. Даже знать не хочу, что написано во всех этих бумажках, сам я обычно не глядя подписывал все, что мне приносили. К счастью, в России чиновники обычно ставят галочку, чтобы гражданин знал, куда надо поставить свое имя. Университет управляется крайне иерархически – Я не могу знать, насколько хорошо или плохо справляется со своей работой ректор Евгения Михайлова, но для меня был приятный сюрприз увидеть ее с мужем в самолете, не в бизнес, а в эконом-классе. Ее позиция в университете вторая после Бога. Когда справляли 60-летний юбилей университета, на приеме каждый тост и речь посвящали уважаемой Евгении Исаевне, точно именинницей была она. Даже иностранные профессора Пришедшие на праздник по общему образцу следовали этому странному этикету. Михайлова оставалась на должности ректора, пока ей в 2019 году не исполнилось 70 лет, а теперь занимает пост президента университета. В России в функции университета и его ректора входит и помощь правящей партии на выборах. Еще университет успешно по первому требованию государственной машины посылает студентов на разные массовые мероприятия. Пожарная тревога в общежитии, и все студенты моментально соберутся на центральных площадках студгородка. Инфантильные отношения к молодежи рождает потом инфантильное отношение к обществу. Выданные федеральному университету стартовые деньги гарантировали ему 5 жирных лет, но деньги уже потрачены. Над университетом нависла угроза жалкого финансового существования и увольнений, как над остальными вузами страны. И так как Путин в мае 2017 года приказал к выборам значительно увеличить зарплаты в государственном секторе, университету пришлось сократить свой штат, чтобы этот приказ исполнить. Сейчас в России финансирование университетов в основном лежит на студентах, большая часть которых за свое обучение платит. Год в Северо-Восточном федеральном университете стоит порядка 3000 евро, и студенты могут оплачивать его кредитами. Образование, как ни прискорбно, часто держится за счет молодежи и их родителей. Как бы то ни было, академическая тропа дала мне отличную возможность заглянуть в будущее России, и там еще не все потеряно. Если студенты просто получат работу и шанс реализоваться, журналистику Якутии ждут вполне хорошие перспективы.